Глава десятая. Как оказалось, не так страшные особисты, как их малюют. Хотя, конечно, не будь грозной бумаги, позволяющей нам, как попугаем, повторять секретную информацию, все могло бы быть иначе. Но она была. И вот целых четыре часа я, как заведённый, повторял одну и ту же фразу. А серьёзные дяденьки с непроницаемым видом всё записывали, хотя сперва попытались использовать видео, но командир это дело быстро пресёк. Так что обломс. Вот ведь выдержка у людей. Я бы, наверное, на втором допрашиваемом взбесился, а эти ничего, пишут, как ни в чём не бывало. Да уж попади к таким на настоящий допрос, всю душу вынут. И самое забавное — вынули. «Заходи, садись». Рогожин махнул рукой в сторону стула. «Ну, как тебе, товарищи, из особого отдела?» «Жесть. С подозрением смотрю на довольного командира». «О, как!» — весело смеется. «Тогда знакомься. Майор Васильев, начальник наших гостей». В этот момент в палатку вошел высокий худощавый мужчина с пронзительно цепким взглядом. Я его уже видел во время допроса. Все четыре часа он неотрывно следил за мной. Неприятный тип, но субординацию никто не отменял. Вскакиваю по стойке смирно. Здравия желаю, товарищ майор! Садись, сержант. У нас неофициальный разговор. Вот те раз. Удивленно смотрю на Рогожина. Тот уже собирался ответить, как полог палатки откинулся и нарисовался Иванов. Не помешаю, товарищ начальник. И улыбка во весь рот. «Степаныч, старый черт, иди же обниму тебя!» Майор, радостно раскинув руки, полез обниматься с прапорщиком. «Я шизею, что происходит?» «Ты где шлялся? А то мы тут пытками балуемся, а тебя нет!» — хохотнул майор. «Да дела, Виктор Петрович, дела! Да и что меня пытать, я тебе и сам все расскажу!» И, махнув мне рукой, «Привет, Егор!» сел за стол. Видимо, вся гамма чувств обуревавших меня была большими крупными буквами написана на лице. И, сжалившись надо мной, Рогожин пояснил. «Ты не парься. Не было никакой проверки. Всего лишь тесты». «Понимаешь ли, сержант?» — подключился к разговору майор. «По реакции на вопрос, по волнению, ну и еще куча параметров, можно многое понять. Но нас интересовало в первую очередь, хотя это неважно Главное, что мы проведем небольшой курс по психологии. Точнее, поучим вас читать по лицам и многое другое. Конечно, за две недели многому не научишь, но основы мы вам дадим. Вижу, у тебя появились вопросы. Спрашивай, что могу, отвечу. А зачем нас запугивали? А чтобы серьезностью момента прониклись, и чтобы реакции настоящие были... «А зачем нам курс читать?» «Да чтоб врать научились! И вообще!» Тут он пустился в пространное объяснение о нужности данного навыка. Вдруг пытать кого... Короче, ясно, что ничего не ясно. «Надеюсь, теперь ты понимаешь всю важность того, что мы будем делать?» «Конечно! Опять тесты?» «Тьфу ты! Руслан, откуда такие умники берутся?» «Сам в шоке!» Командир откровенно развлекался. «Ладно, хватит тень на плетень наводить. Егор, иди к своим, скажи, что все в порядке. Предупреди, чтобы языком не чесали, а то мало ли. Да и сам тоже молчи». Выйдя из командирской палатки, покрутил головой. «И что это было? Зачем мне вообще что-то говорили? Опять какая-то проверка. Лучше не заморачиваться. Главное, помнить, что командир своих в обиду не даст. А значит, все в порядке». Полок палатки опустился, и Васильев уже собирался что-то сказать, но Рогожин покачал головой. Вот Егор немного постоял в задумчивости, помотал головой и, что-то решив для себя, бодрым шагом пошел прочь. Вернув зрение в нормальное состояние, кивнул майору. «Ну что скажешь?» «Умный мальчик! Такая сила! Он же уже инициировался!» «Да, и меня это напрягает!» Слишком рано, да и цена была заплачена непомерная. Погиб парень лишь немногим, уступающий ему по силе. «Это большая потеря», — майор сокрушенно вздохнул. «С миру по нитке собирали, а тут еще и потери». «А я говорил, что рано. Надо было еще заниматься». «Руслан, ты же знаешь, что тогда они становятся самоуверенными и гибнут еще быстрее». Из закончивших полный курс, это пять лет, едва половина переживает первые задания. И это при том, что процентов 10 гибнет на полигонах. М -м -м. Пусть они сперва гибнут, а выживших учить. Так получается? Как это не страшно звучит, но да. И не забывай, что сейчас они воюют с людьми, и придя в школу, будут уже психически закалены. Да и учиться им придется куда меньше. «А самое главное, повоевав в наших войнах, они смогут учить других людей. Ты же знаешь, Китиш выпускает воинов, и для наших целей они не годятся». «Может, и не понадобится идти в школу», — Степаныч пригладил усы. «Ча и сами сможем научить». «Может быть», — майор задумался. «Но решать такие вопросы не нам. Кстати, Руслан, а где ты этих новеньких взял?» и пьеро». Посмотрев в бумаге, Василий в кемнул. Да, Селиванова и Самойлова. Тут вопрос не, где я их взял, а почему вы их пропустили. Ну ты даешь, Руслан. Где столько людей взять? Хорошо, хоть тебе на глаза попались. Я как подумаю, что твой мажор мог реально в штабе оказаться. Ух, такого парня чуть не упустили. Ты на него не надейся. Отслужит и домой пойдет. Что? Майор аж подпрыгнул. Ты в своем уме? Куда его с такими силами? Он же еще расти будет. А если в криминал подастся? А? Ты об этом подумал? Не подастся, усмехнулся Степаныч. Почему, думаешь, его мажором кличут? Васильев на мгновение задумался, вспоминая. Он сын олигарха. Ну и что, это нисколько не лучше. Представляете, что будет? Не ной! Рогожин хлопнул рукой по столу. «Это не нам решать, что с ним будет. Сказано «домой» — значит «домой». Кем сказано?» «Им!» — Рогожин поднял взгляд вверх. «Кем им?» — майор непонимающе смотрел на эту пантомиму. «Не тупи! Ух ты ж!» — Васильев вытер платком, моментально вспотевший лоб. «Что ж ты сразу-то не сказал?» «Говорю. Значит, у него, напарня, свои планы?» да Посидев какое-то время с ошарашенным видом, васильев задал щекотливый вопрос. — Но почему тогда ты его оставил умирать вместе с тем парнем? — У него хотя бы шансы были. Да и тунгус бы выжил, если б не шальная пуля. — А если бы погиб? Рогожин тяжело вздохнул. — Жалко было бы. А вот то, что волнует тебя, я должен приложить все силы, чтобы учить его. Но беречь не имею права. Не больше, чем остальных. Таков приказ. Его приказ».